Однако для Дмитрия Киприан не был более митрополитом сия Руси, а простым смертным. И этому простому смертному надлежало скорее оставить Москву. Нет, если уж то сразу не заладилось, Созначало искривилось, ни за что потом не выровняешь. Теперь великому князю понадобилось срочно отзывать из заточения Пимена. Год назад, когда Пимен вернулся на Русь, великий князь его за царьградские самовольства в Чухлому сослал. Срочность возвращения опального иерарха объяснялась тем, что пустовал не только митрополитчий кафедра, но и некоторые епископии, например, Сарайское и Смоленское. Надо было поставить на них новых владык. К тому же надлежало возвести в епископский чин просветителя Зориан Стефана и учредить для него пермскую епархию. А на череду уже стояли иные дела. Весной следующего 1383 года Дмитрий Иванович, преодолев вполне понятные родительские страхи, отправил в Орду к Тахтамышу своего первенца, одиннадцатилетнего Василия, сопровождении старейших бояр и верных слуг. Отправил, дабы Василию, по слову летописца, тяготиться о великом княжении в Владимирском и Новгородском с великим князем Михаилом Александровичем Тверским. Тот до сих пор сидел в Орде, ожидая, может быть, последней в жизни удачи. Как и положено, Василий ехал со многими дарами, И бояре из его свиты заранее знали, что у хана зайдет речь о данях, и что надо торговаться и хитрить до конца, но, что самое важное все же, уберечь за Москвой великий ярлык Владимирский, пусть даже и ценой возобновления ежегодного царского выхода. Так и получилось. Михаил Тверской, сколько ни старался очернить перед ханом своего соперника, мало в чем преуспел. тактамыш только подтвердил его право на отчину и дедину. Тверское княжение. А что неправда, предо мною у моего князя Дмитрия Московского, якобы сказал он Михаилу, а его поустрашил, и он мне служит правдою. и я с его жалую по старине во отчине его, а ты поиди в свою отчину во тверь». Эти заключительные слова Тахтамыша менее всего свидетельствовали о его особой благосклонности к Москве. Просто Михаил не мог пообещать хану того, что пообещало посольство княжича Василия, ежегодные дани со всего белого княжения. Впрочем, обещаниям Тахтамыш не очень верил. Василия, мальчика московского, он оставил при себе, пока отец его не пришлет выход. Как не постыдна была Дмитрию Ивановичу сама мысль о возобновлении ежегодных выплат в Орду. Приходилось с ней смиряться, подавлять в себе вспышки негодования, приступы гнетущей обезволенности. В Волостях и Слободах старосты на сходках объявляли «С каждой деревни требует великий князь по полтине». Унылый ропот прокатывался при этих словах над толпами. «С каждой деревни. А сами-то с чем останемся, коли по полтине? Вот тебе и победили, мамая». Тогда же Дмитрий Иванович послал своих бояр заданию в Великий Новгород, И главным сборщиками назначил Фёдора Андреевича Свибла. Шли с воинской охраны, мало ли как поведут себя новгородцы, отвыкшие от чёрных боров. Но обошлось благополучно, и вечники чёрный бор дали, хотя и с натугой, с ворчбой. Под стать людям хмурилось в то лето и небо. Прокатывались по лесам пожары. Вырвавшись на пшанники, огонь сникал, уходил под кочки, в коричневую торфяную мякоть, и тогда расползался на многие десятки верст сизый чад. Зыбилась горькая мгла, в которой птицы задыхались и сыпались на землю окоченевшими комками. Солнце изредка мутно глядело на все это своим рыжим зраком, как будто со дня на день собиралась совсем погаснуть. 5 июля 1383 года представился тесть Дмитрия Донского, великий князь Суздальский и Нижегородский. Прожил Дмитрий Константинович по тогдашним понятиям не так уж и мало, 61 год. Славы особой не стяжал, если не считать булгарского похода. соперничал когда то с будущим зятем, но на великом столе владимирском продержался всего два лета в лучшие свои годы действовал с Москвою заодно но под конец как то сник выдохся отстранился не каждому дано и умереть в лучшие то годы не дожидаясь пока придут своим чередом невезение разочарования эту вот мысль о своевременности или несвоевременности смерти мог теперь примеривать к себе и великий князь Московский. Чем утешили его годы, прошедшие после Донского побоища? Церковное нестроение, княжеские раздоры, вторжение Тахтамыша, выжимание даний с обескровленного крестьянства, Не лучше ли было ему умереть тогда, 8 сентября, рядом с Пересветом, с Мишей бренком с Серкизом и Микулой Вильяминовым? Как бы сладко шелестели над ним седые ковыли, как бы освежающе скользили над полем облачные тени. Но нет, он уцелел, выжил. и теперь ссаднищей неуместной ношей славы вынужден ходить и собирать с миру по нитке. Так вот, с пустого места, с ничего, было ему просто и почти весело начинать когда-то, после всех Всехсвятского пожара, потому что он был юн, мечтателен, горел нетерпением многое прибавить к дедову и отцову добытку. И прибавил ведь, по всем статьям прибавил, и не мог, кажется, поставить себе в вину ни лени, ни бестолковой суетности, ни высокомерного пренебрежения к мнениям ближайших помощников и соделателей. За что же насылается новая кара на его землю? Уж не за то ли, что слишком благодушествовать стали в лучах куликовской славы, вышли на радостях из своей меры? отвыкли ожидать неожиданного, воспарили в мечтах превыше седьмого неба, самыми сильными и необоримыми себя сочли, как давеча защитнички московские, погибшие через бахвальство и самонадеянность. Бесу таких только и подавай. Но и то легко сказать, жди неожиданного. Можно ли было, к примеру, знать наперед, что через три года после усмирения Олега Рязанского он сейчас снова затеет с Москвой тягаться. Да не из-за каких-нибудь приокских волостишек, не из-за лопасни даже, а из-за самой Коломны. Уже 80 лет, как Коломна Московской стала, а оказывается, Рязанцу до сего дня снится она во снах. Объявился вдруг из-за оки, налетел изгоном, разграбил город наместника Александра Остея, повязал, купцов обчистил, нагреб живого полону и наутек. Еще одну рад собрал Дмитрий Иванович на Олега Строптивца. Даже новгородцы прислали свое ополчение. Повел войско Владимир Андреевич. Но на этот раз ему... не знавшему до ныне всечих поражений, не повезло. Во время решительного столкновения с рязанскими полками его рать понесла большой урон. Погибло и несколько знатных воевод, в том числе сын князя Андрея Полоцкого Михаил. Да коли еще припираться с Олегом, тратя людей, силы, деньги на бессмысленную преступную усобицу?